Глава 19. Вынужденные остановки в пути. Природная грация русского народа. Унылые песни. Качели. Крестьянская сметливость. Богобоязненность и плутовство. Люди голубой крови. Своеобразные понятия о чести. Кюстин слушает панигирики рабству. Торопливость придает вес. Несчастный же сны наяву, кровавое прошлое Твери, предательская роса. В Клину меня ожидал новый невольный привал, и все по той же причине. Регулярно каждые 20 миль что-нибудь ломается. Положительно мой русский знакомый оказался пророком. Бывают минуты, когда, не обращая внимания на мои протесты и упорное повторение русского «тише», ямщики пускают лошадей во весь опор. Тогда, убедившись в тщетности попыток их урезонить, я умолкаю и закрываю глаза, чтобы избежать головокружения. Впрочем, до сих пор мне не попалось еще ни одного неумелого возницы, а многие отличались поразительной ловкостью и искусством. Интересно, что самыми искусными коневодами оказались старики и дети, Хотя должен сознаться, что когда я в первый раз увидел в этой роли мальчугана лет десяти, сердце мое сжалось, и я запротестовал. Но фельдъегерь меня успокоил, и, решив, что он в конце концов подвергается одинаковому со мной риску, я покорился своей участи. Исключительная сноровка нужно сознаться, необходимо русскому ямщику, чтобы при такой быстроте езды лавировать между загромождающими дорогу бесчисленными повозками. Нет ничего оригинальнее повозок, людей и животных, встречающихся на дорогах этой страны. Я нигде не видел ничего похожего. У русского народа, безусловно, есть природная грация, естественное чутье изящного, благодаря которому все, к чему он прикасается, приобретает поневоле живописный вид. Заставьте людей менее тонкой породы пользоваться жилищами, одеждами и утварью русских, и все эти вещи покажутся вам попросту чудовищными. А здесь я их нахожу странными, необычайными, но не лишенными своеобразной красоты, достойной карандаша художника. Заставьте русского носить одежду парижского рабочего, и он сделает из нее нечто приятное для глаза. Жизнь этого народа полна интереса, если не для него самого, то для наблюдателя со стороны. Контраст между слепым повиновением властям-придержащим, прикованного к земле населения, и энергичной и неустанной борьбой того же самого населения со скудной природой и смертоносным климатом, является неисчерпаемым источником оригинальнейших картин и глубоких размышлений. Тишина царствует на всех праздниках русских крестьян. Они много пьют, говорят мало, кричат еще меньше и либо молчат, либо поют хором, то есть тянут меланхоличную мелодию. Национальные песни русских отличаются грустью и унынием. Любимое развлечение русских крестьян — качели, что вполне согласуется с их врожденной ловкостью. Проезжая воскресенье через многолюдные деревни, я наблюдал, как на одних качелях стояло от четырех до восьми девушек, а на других такое же количество молодых людей лицом к первым. Те и другие раскачивались едва-едва, почти неприметно для глаза. Такая не моя игра продолжается долго, и у меня никогда не хватало терпения дождаться конца. Однако это томное времяпрепровождение лишь нечто вроде интермедии, происходящей в антракте между настоящими качелями. Последнее удовольствие чрезвычайно смелое и даже пугающее зрителя. Достаточно сказать, что столбы, на которых подвешены качели, достигают иногда 20 футов высоты. И вот, представьте себе двух молодых людей, раскачивающихся изо всей силы. Так что, кажется, качели вот-вот опишут полный круг. Положительно непонятно, как можно при таких условиях сохранить равновесие.